На четвертый день пути сотни достигли безлюдного ущелья, и царица приказала остановиться. Сотинам было объявлено, отныне войско ведет лота. Лота привычно отдала приказ. Весь день отдыхать, лошадей накормить досато, вымыть. Вечером выступаем, чтобы к рассвету вырваться на равнину. Под утро сторожевые сладко спят. Собьем заставы, ворвемся в город, сделаем дело и возвратимся на это место. Царица будет ждать нас. Под вечер возвратились посланные городу лазутчики и принесли тревожные вести. Жители Кабиры укрепили город. В окрестностях расставлены многочисленные заставы. «Может быть, мы были неосторожны в пути? Нас ждут?» — предположила Лота. «Не думаю», — ответила царица. «Кабирине, наверное, поняли, что мы в конце каждой зимы налетаем на города. Но на Кабиру мы не ходили три года, и все-таки они каждый раз нас ждали». А нынче ждут особенно. Раз мы давно не были, значит, появимся. Что делать? Ты, полимарха, думай. Наше главное оружие — внезапность. Без нее будут большие потери. Поэтому город брать не следует. Разумно. Нужно подойти к городу всей силой. «Загнать защитников за крепостные стены, подержать их в осаде дней пять? Одной тысячи для этого хватит?» «Я сама останусь у стен Кабиры», — сказала царица. «Остальных я поведу на окрестные селения, и мы добудем то, что нам нужно». «Хорошо. За пять дней я не выпущу из Кабиры ни одного человека». Вечером воительницы сменили походную одежду на боевую. На кожаные в обтяжку штаны и на такую же керасу нахлест навешивались мелкие серебряные или бронзовые, а чаще костяные пластинки. Издалека одежда походила на змеиную кожу или на рыбью чешую, Она надежно защищала амазонок от стрелы дротиков, устрашала врагов. На рассвете многотысячное женское войско вырвалось на равнину перед городом. Лота на своей четырехконной колеснице мчалась впереди. За ней в шесть рядов шли конные сотни. Перед каждой сотней — двуконная колесница. Вся эта лавина катилась к городу, сметая все на своем пути. Передние заставы были сбиты мгновенно. Вторая линия защитников города дрогнула. Им показалось, что из леса вылетает ряд за рядом и нет конца всадницам и колесницам. Мужчины в панике бросились к воротам города и закрылись. Царица подала знак ее тысяча начала обтекать стены городской крепости. Остальные амазонки под предводительством Лоты разделились на две части и пошли в разные стороны, одна вправо, в земли фарнаков, другая в сторону халибов. Лота в эти места ходила дважды, пути набегов ей были знакомы. Разослав наездниц по трем направлениям, себе выбрала самый опасный путь. Она взяла с собой всего лишь четыре сотни и пошла на юг. Там в горах жили богатые племена фарнаков, но достичь их селений было трудно. На горных перевалах, в узких ущельях, фарнаки держали сильные заставы, и налететь на них врасплох было невозможно. Лота знала, что в узких теснинах Большому войску драться нельзя, и поэтому вошла в горы с небольшим отрядом. Она надеялась пробить путь через перевал и только потом пустить в проход все свои сотни. К ночи отряд достиг перевала. Посланные разведчицы донесли. На вершине, в самом узком месте, замечены люди. Сколько их там, сосчитать не удалось».